«Лорд Китар, прошу вас!» Князь качнул рогатой головой, взял в руки свой экземпляр договора. Следующие два часа были посвящены обсуждению строительства горнолыжного курорта. Были продемонстрированы заключения экспертов леграссов о его наилучшем расположении и смета расходов на строительство. Я в разговор не вмешивалась, но слушала внимательно и прочла все документы. В них все было нормально, добавить нечего.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 или еще что. Просто чувствую нечто, как кошка, а объяснить не могу. Ну да, вот такой я несуразный специалист. Лорд Китар, вам выделяют покои во дворце, чтобы вы и ваши спутники могли гостить с удобствами. Надеюсь, вы не откажетесь посетить наш праздник через пять дней. Мы будем отмечать дни рождения леди Иржины и лорда Грегориана. Так как они были в длительной командировке, не смогли отпраздновать их соответствующие даты». Поэтому сейчас планируется двойной праздник. Тем более, что леди Иржина стала совершенно летней, и было бы преступно не отметить это знаменательное событие, пусть и с опозданием. Я удивленно моргала, так как не ожидала подобного от владыки, но говорить ничего не стало. Нет, все-таки это странно. Или не странно. Я ведь теперь тоже принадлежала к императорской семье, как и Грег. Может, они всегда так и отмечают свои дни рождения, во дворце. О! -о, -о.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 Да и нет в его жизни развлечений. Одна работа. Год за годом, десятилетие за десятилетием. А за вами интересно наблюдать. Так что простите ему маленькие слабости. Да как я могу обижаться на императора?» Махнула рукой и села в кресло. «Кто он и кто я?» «Ну-ну», — «Ну -ну». Мак хитро усмехнулся. «Чем займемся, пока будем ждать лорда Грегориана и сопровождающего?» «Расскажите мне, как обстоит дело с обителью знаний». Вы уже там все смотрели? Себастьян ведь вам все рассказал? Разумеется. О, это невероятно. То, что вам удалось найти вход в него, это... Я там провожу по много часов каждый день. Временные ограничения ставите на возврат в то же время, что и уходили? Понятливо уточнила я. Да, я там уже обжился, рассмеялся Мак. А когда можно будет открыть вход для всех прочих? Из дворца князя Китара, из академии университетов?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 и приложив к груди вторую. Грег тоже остановился рядом со мной, чтобы посмотреть, что меня заинтересовало. — О, Иржик, если с тебя сделать статую, то можно будет ее тоже поставить куда-нибудь в уголок, любоваться на нее и трогать, и за это ничего не будет. Грегориан хищно оскалился и похлопал мраморную эльфику по бедру. — А если твою статую вырезать из дерева, то в нее можно будет метать ножечки или дротики? — в тон ему ответила я.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 Настолько точно скульптору удалось передать выражение лица и приподнявшуюся в легком вздохе грудь. Казалось, что моргнешь, и в эту секунду дева оживет и сойдет с постамента. Я вгляделась в ее глаза, перевела взгляд на приоткрытые губы. «Иржина!» — позвал меня со своего места и ларил. «Что-то не так? Ты уже минут десять разглядываешь эту статую». «А?» — рассеянно отозвалась я. «Нет пока. Смотрю».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 а немного впиталась, Но так как из алебастра или мела выточить настолько тщательное проработанное украшение невозможно, я замолчала и многозначительно посмотрела на придворного мага. То алебастром или чем-то подобным покрыли... Лорд Ларил задумчиво произнес это и тут же начал водить перед собой руками, словно стирал ими на лед. А мы, будто зачарованные, смотрели, как белоснежная тиара, украшавшая голову мраморной леди Лалиэль, обретает краски. «Вау!» — пораженно выдохнул Грегориан. «Какая красота!» «Да!» — тихо отозвался придворный маг и осторожно снял с головы статую сверкающую драгоценность. Не отрывая от нее взгляда, он прошел к столу в центре комнаты, осторожно водрузил на него украшения и достал из кармана линкер. «Дагорн!» — позвал он своего собеседника через несколько секунд. «Она нашла тиару императрицы Лалиэль!»